Глава сороковая. Бетти. На видео правда, в том числе и такие подробности, которые я хотела бы забыть. Я не могла никому рассказать об этом после происшествия. все было слишком ужасно. Если бы я заговорила, то признала бы это реальностью. Но потом мне посоветовали изложить историю моей жизни на наших тюремных занятиях по литературному творчеству. Я сделала это в форме писем к тебе, Поппи, потому что так казалось более естественным. И тут все выплеснулось наружу. Странно, что эти слова могут появляться на бумаге будто помимо моей воли, даже если они не совсем совпадают с теми, которые я произнесла под присягой в суде. Тогда я волновалась и забыла кое-что добавить. Я сказала другие слова, они были не совсем точны опустила детали, которые помогли бы моему делу, хотя присяжные все равно могли мне не поверить. Но при написании этого письма спешить некуда. Я так ясно вижу последние секунды этой битвы при Ватерлоу. Мы с Мэтью боремся за пакет, прижатый друг к другу толпой. Он, крупный мужчина, в какое-то ужасное мгновение, я думаю, что он намерен столкнуть меня на рельсы. Раздается шипение воздуха, признак того, что приближается поезд. Мэтью надвигается на меня, его лицо красное от ярости. Испугавшись, я отступаю назад. "Толкни его", призывает меня Джейн в моей голове. Но я не обращаю на нее внимания. Я знаю, что это неправильно. Неожиданно я кое-что замечаю. Шнурок на его правом ботинке развязан. Я раскрываю рот, чтобы предупредить Мэтью. Слишком поздно. Одной ногой он наступает на шнурок, прижимая пакет груди. Я вижу, как Мэтью теряет равновесие, но застываю, не в силах ничего сделать. А потом я до сих пор с трудом могу об этом вспоминать. Он сразу же падает, прямо под поезд. Нет. Он не мог упасть. Должно быть, мне показалось. Этого не произошло. Остальные люди на платформе тоже замерли вокруг меня. И тут кто-то кричит. Единственное, о чем я могу думать, что сама того не желая, стала причиной смерти человека. Точно так же, как в случае с Джейн.